626 пиши о значении сроков сроки ткут ковер эволюции от сроков зависит жизнь человеческой сроками обусловливается ритм и ритмом сроки сроки зависят от пульсации космоса сроков нельзя изменить когда наступает срок сознание человеческое может быть к нему подготовленным или нет но срок неизбежен Срок означает космические условия, при которых становится возможным осуществление или утверждение определенных условий, зависящих от человеческой воли. Срок не есть осуществление, но именно условия и возможности осуществления. Сроки ткут кармы человеческие, и когда они наступают, неизбежными становятся решение и выбор. Сочетание комбинаций лучей светил создают условия нужные. И воля человеческая в рамках указанных ими творит новую ступень эволюции. Жизнь человечества есть сочетание свободной воли его с условиями космическими. Космические условия – это арена жизни, на которой разыгрывается мистерия ее движимой воли духа. Именно свободная воля творит. Она является священной потому только свободное творчество цену имеет и позволяет Духу развиваться и развивать огненные свойства свои. Если отнять от Духа высшие сокровище Его, свободную волю Его, то эволюция человеческая утратит всякий смысл, ибо тогда сознание никогда не выйдет из замкнутого круга и не достигнет состояния самосознания, атрибута человека. Свободная воля есть дар эволюции ступени человеческой. И воля сроков сочетает волю человеческую с астрологическими условиями момента. Поэтому является необычайно важным вопрос, как и куда будет направлена коллективная воля людей при наступлении сроков планетных. И в этом случае расширение сознания коллективного играет особую роль. Сознание надо сдвинуть с мертвой точки к моменту наступления сроков, чтобы благоприятствующие космические условия были использованы наиболее плодоносно. Выбор и указание путей в этом случае имеет решающее значение. Потому иерархии всегда на страже, чтобы подготовить человечество к принятию очередных даров эволюции. Благодаря злой воле эта подготовка не обходится без жертв, иногда огромных и тяжких, но эволюция не ждет. Ее инерция развивает гигантскую волну и горе, попавшим под нее. Целые народы. Целые цивилизации сметаются с лица земли, если они не поспевают за бегом эволюции. Вырождение нации служит прямым примером того, как сбрасывает с весов истории все, отстающее от бега времени. Потому готовность сознания к срокам и пониманиях есть основное требование закона отбора и самосохранения. Это касается как всего человечества в целом, так и отдельных народов и каждого человека. Выбора нет. Или надо идти в ногу с эволюцией или уйти с арены жизни. Идущие впереди или в шаг с эволюцией преуспеют. Отстающие подпадают под мощную волну, сметающую за собой все и всех. Эволюция устремлена в будущее, потому только в будущем выход и спасение. Обречены смерти все, устремленные в прошлое, и нет им части ни в чем. Ни в всем веке, ни в будущем. Будущее — это рычаг эволюции. В будущем истоки преуспеяния духа. Коллективное человечество и индивидуальность каждого в будущем и в стремлении к нему почерпает силу поступательного движения. И сроки являются как бы кульминационными узловыми моментами, когда эволюция стремительно и мощно двигается вперед, увлекая в мощном потоке своем все могущее восходить. Отсюда глубокая значимость сроков космических. Поступательного импульса и эволюции избежать нельзя. Можно с ним зазвучать в унисон или погибнуть. Отсюда великое разделение и великий отбор, и отбирающим принципом или судьей каждой индивидуальности является ее свободная воля, избирающий путь свой. Когда наступают сроки бодрствуйте, взоркой в зоркой готовности. Будьте на страже, ибо каждый имеет судью в себе. Зарю заповеданную не проспите, ибо урочно и срочно время эволюции не ждет.